Глава 16. «Приликты предтеч». «Держись не ближе 140 кликов от Авроры», — сказала Синханни Убами. «Иначе они воспримут нас как агрессора и распылят на атомы». От Ингуса мы прыгнули в систему Икосера, где находилась Ксенна, родной мир расы Ксинянок. Синханни, вызвавшаяся стать нашей провожатой, была изгнана своими соплеменниками несколько лет назад. За что так и не призналась. На Сидус ее не пустили, опасаясь заражения опасными мутагенами с ее родной планеты, поэтому, пообщавшись с другими изгоями в космическом пространстве близ галактической станции, она получила координаты Ингуса и прыгнула туда. Не в саму систему, а, как и мы, в предбанник. Ро-Ингус. Так опустошители назвали тот колоссальный бездействующий крейсер с порталом, куда их токен привел и нас. Сейчас я ждал, когда Убама нырнет в пыльную атмосферу Ксены и найдет подходящее место для приземления. Нужные ресурсы придется добывать своими силами, потому что легально купить их у ксенянок ни граждане Сидуса не могли. Верховный Совет позаботился об эксклюзивности. Кому спускаться на Ксену мы решили быстро. Выбор был невелик и там и отпадали из-за опасности местных мутагенов, Убама был пока слишком слаб и без полноценных модов сгинул бы там в первые же минуты, а Алексе, несмотря на ее попытки навязаться мне в напарнице, и речи не шло. Недаром Хомо считались самой уязвимой расой коалиции. Шана Юна, Крисси, Жуинчи, Хуана и Йозефа я оставил на Ингусе. Базар — самое место для таких, как они. Нам все равно будет нужна база, а Шаньюн с его опытом хорошо подходил на роль доверенного лица. С филиалом триады на Сидусе не получилось, но Ингус — неплохая альтернатива. Так что оставался только я. Спуск на Ксену, по словам Синхани, миссия самоубийственная, но вариантов не было. Время шло, с каждым днем на земле Немертинов становилось все больше, и кому еще как не мне с союзными спиннерами, живой броней и другими реликтами притечь. Идти на опасную планету. Как говорили в космической пехоте, никто кроме нас. Ожидание прыжка вниз затягивалось. Убама никак не мог найти точку сброса, где мы оказались бы вне наблюдения Авроры, научно-исследовательской орбитальной станции Ксенянок, и в то же время нашли все необходимое. Мандраж напряжения накапливались. Даже несмотря на заверения спиннеров, что они не позволят ни одному мутагену, микробу или вирусу проникнуть в мой организм. Чтобы отвлечься, я вспомнил прошедшие несколько часов. Крепак Уантеш познакомил меня с другими видами своего первыми. снаоту, зу кускор кумиикру, шикру и анеа-экраном-декраном. Они на этот момент были кто где но по зову Уантеже устремились в Даингус, столицу пиратской планеты. Общение получилось коротким, но очень насыщенным и дало множество информации, хотя не той, что я искал. И не только информации. На Сидусе я не знал лично ни одного представителя Наоту, Анеа или Кускоркскумиикру и только при близком общении рассмотрел, как они выглядят. Наоту Зу предстал передо мной в гуманоидной форме, но такой размытый, словно его вылепили из теста. Заняв место на полу, он растекся в лепешку. И я даже не понимал, чем именно он говорит. Звук шел от всего тела, словно издавала его кожа или то, что было вместо нее. и икран Кран тоже не мог похвастаться постоянством форм и выглядел как снеговик из шаровых молний со сгустком плазмы вместо головы. с и Шикру был амфибии, и все время нуждался в жидкой среде. Общался с нами он в скафандре, похожем на стеклянную бочку, через полупрозрачные стенки которой можно было заметить щупальца, чешую и плавники, то ли рыбы с головой дельфина, то ли осьминог. Все трое поддержали нашу скрипакам-уантежам версию, что разум может преследовать свои цели, отличные от целей предтечь. Но на данном этапе было решено сосредоточиться на немертинах. Мои новые союзники согласились, что если даже предтечам не удалось справиться с немертинами, то единственная возможность спастись — это войти в контакт с их суперквантовым мозгом, после чего или договориться с ним, или уничтожить. То, что первое возможно, доказывало сотрудничество этого мозга с курлыком-анаком Чикби. Кстати, никто даже не догадывался о его статусе, считая, что вида своего первой среди курлыков — Кайлан Дишибин. Я мог лишь предполагать, но остальные со мной согласились. Именно Накчикби убил Кайлана Дишибина и как-то присвоил его реликт. За этим, возможно, последовало задание разума по уничтожению остальных владельцев достижения, и жертвой Курлыка стал Рехегуа и Пепо Хаимби, памятник которому я видел в Рихгуанском квартале Нидума. Но кто был третьим, задумался я. «Верховный советник Вальтрон Салахфиир говорил мне, что достоверно известно только о гибели Рехегуа. Вас всех по какой-то причине считают без вести пропавшими». «О, совет никогда не придаст огласки, что мы и есть опустошители», — заискрил Анне и Кранди -кран. «Эта информация по требованию совета буквально стирается из памяти каждого, кто попадает на Сидус». «Третьей жертвой Анака Чикби, скорее всего, стал Ангел Уриэль», — сказал я. «Он тоже погиб при так и невыясненных обстоятельствах». «Или дарилай мир», — предположил Кускар Каскумикру Шикру, — Кроме этих двоих, больше ни на кого не подумаешь, потому что трое вида своего первых рапторианцев, Оги и Вольтронов, всегда на виду. Уриэль мертв, а вот о Лаймире давно не слышно, как и о его галактической стае. Я отправлю своих проверить. К этому времени Лекса с Аранджахатом завершили все торговые операции, арендовали для нас дом на будущее, переправили припасы на корабль и ждали меня, готовые выдвигаться. Виды своего первые, прощаясь со мной, поступили очень странно. Видимо, это было оговорено между ними заранее, потому что действовали они синхронно. Я, Анна, экран-декран, веряю свою собственность, реликтовый генетический мод, энергия, предтечь во временное пользование Хомо Картеру Райли для победы над немертинами. Я на Отузу ЗУ вверяю свою собственность, реликтовый генетический мод сферу предтеч во временное пользование Homo Картеру для победы над немертинами. Я, кускорк, скуми и шикру вверяю свою собственность реликтовый генетический мод дыхание предтечь во временное пользование хомо Картеру Райли для победы над немертинами. Последним протянул мне конечность Крипак. Я, Крипак Уантеш вверяю свою собственность, реликтовый генетический мод «Шлем Притеч» во временное пользование Хомо Картеру Райли для победы над Немертинами. Изучив описание модов, я впал в ступор. Шлем заставлял разумных говорить то, что мне нужно. Сфера позволяла пережить хоть падение в фотосферу звезды, хоть нахождение в эпицентре ядерного взрыва. Дыхание — атаковать потоками темной энергии, такой же, как у Гордисто, только многократно мощнее. И благодаря энергии, реликту которой позволял обходиться без каких-либо источников питания, даже еды и воды, и не чувствовать усталости, все это могло работать бесконечно. В том числе щит предтечь с его живой броней и сеть, которую я теперь мог использовать без перерывов на восстановление. Клыки и коготь энергии не требовали. Итого я стал владельцем девяти реликтовых модификаций, если считать меч-предтечь, выданный мне за нахождение технологии сгибания пространства. Ступор привел к кратковременной потере дара речи. Утратив веру в здравомыслие разумных, я совершенно не ждал ничего подобного, особенно от лидеров-пиратов. Кто я для них? Мало того, что незнакомец, так еще и Хома, представитель, чего греха таить презираемый и не самый морально отягощенный расы коалиции. И вот они добровольно и без моих просьб поддают мне самое дорогое, что у них есть ради существования галактики. Наверное, поэтому во мне проснулся старый Картер, который не нашел ничего более подходящего, чем, взяв моды и поблагодарив, спросить — «Как вы это сделали? Я думал, реликты невозможно передать после интеграции с телом». «Получилось бы странно, если бы их возможно было изъять после смерти, но нельзя при жизни», — рассмеялся крипак Уантеш. «И не переживай за нас. Реликты запрограммированы отключиться, как только ты выполнишь задачу. После этого будет лучше, если ты их вернешь. «А если не вернешь, мы тебя хоть в другой галактике достанем», — пригрозил Анео экран, искря так, что я понял, он шутит. Однако в каждой шутке есть доля правды, и Анео добавил, «Не думай, что мы оказали тебе честь или считаем тебя лучше нас. Мы всего лишь делаем то, что в наших силах, чтобы помочь, но главное остается на тебе. Ты имеешь больше возможностей, чем мы все вместе взятые». «Даже не ты!» «А вы!» — усмехнулся Крипак Уантеш. Во время исповеди невозможно было скрыть мою связь со спиннерами, но Крипак сам решил оставить эту информацию при себе, чтобы не создавать излишнего ажиотажа. Новость о двух спиннерах на Ингусе могла привести к панике. Неужели решил все-таки поделиться этим со остальными? Я посмотрел на него, и он уточнил, «Я имею в виду твою команду». Что ж... Спиннера тоже часть моей команды. И не соврал, и информацию удержал при себе. «Активируй!» — не попросил, а потребовал кускар каскумиикру крушикру. Я так и сделал. С полторы минуты четверо чемпионов своих рас наблюдали, как я корчусь от боли в изменяющихся тканях, как хватаюсь за голову, которая словно сжала шипастым железным обручем, как пытаюсь понять, почему першит в горле и в легких жжет так, будто я наглотался морской воды. Преобразования закончились, и я осознал, какую неуязвимость приобрел, каким непобедимым воином стал и как близок к безумию от нахлынувших идей, прилившей к лицу крови. Уже не человеческой, но все еще крови. Я чувствовал себя на тонну массивнее и в то же время ощущал легкость перышка. Был готов к драке, к битве, к войне. Был самой войной воплоти, потому что для любой живой твари смертоносным могло оказаться не только мое касание, но даже взгляд и дыхание. Огромным волевым усилием я отказался от соблазна одним махом прикончить четверых конкурентов за право стать последним. Помогло переключение на ощущения. Я прислушался к себе, не чувствуя ни биения сердца, ни своего дыхания. Паника, охватившая меня от ощущения удушья, исчезла только когда я вдохнул полной грудью и услышал, как пульсирует кровь в ушах. «Даже не представляю, как сейчас функционирует мой организм», — Прохрипел я, сдерживая мгновенно саккумулированные и готовые к извержению потоки темной энергии. «Но благодарю за доверие». Просто, выживи, ответила Анея и Кранди Кран. А сейчас давай думать, где искать недостающие ресурсы. Ксенит, айкенит, Игор, добавил Уантеш. По первоначальному плану, добыв все необходимые ресурсы на базаре, мы должны были совершить гиперпрыжок к планете с артефактом притеч по координатам, которые дала Женевьева Корде. Но без работающего сгибателя пространства в бездну не попасть. И то, что нам придется заглянуть на Ксенну, стало понятно, когда мы проанализировали список ресурсов, которые удалось приобрести на базаре. Даже после того, как лидеры опустошителей покопались в своих личных запасах, выяснилось, что на всем Ингусе, Ксенита, айкенита и Гуора не наберется и для одного сгиба пространства, уж больно редкие, вещества. Путь на Сидус был нам закрыт. Да и там эти ресурсы в свободной продаже отсутствовали, и тогда... Крипак Уантеш решил познакомить меня с ксенианкой Синханни, одной из немногих представительниц своего племени, осевших на Ингусе. И малочисленность была связана не с тем, что ксенианки, затворницы избегают внешних контактов. Просто от этой когда-то продвинутой цивилизации практически никого не осталось. Несколько тысяч особей, обитающих даже не на родной планете, а на орбитальной станции. Глобальный катаклизм ударил по Ксении в виде гигантского астероида, незамеченного ни Авророй, ни разбросанными по системе зондами. Уже задним числом выжившие определили, что астероид был скрыт полем невидимости. Это привело их к мысли, что планета кем-то намеренно атакована, но кем не смог помочь определить даже разум. Это оставалось загадкой по сей день, И самой популярной стала гипотеза, что невидимый астероид — эхо военных действий в галактике времен предтеч. Другая — что это их же заблудившийся инструмент, превращающий планеты в такие, которые им нужны, например, изменяя их климат, атмосферу или создавая столкновением нужные им ресурсы. Не случайно ведь технология предтеч требовала ресурсов, доступных только на Ксении. По исторически сложившейся традиции двуполые ксенианцы четко распределяли роли в обществе. Мужчины охотились и завоевывали более слабые прайды, женщины занимались всем остальным. С развитием науки и технологий, когда раса объединилась, а производство полностью легло на плечи роботов, мужчины заменили охоту и войны общим руководством и спортивными играми, а наукой и исследованиями занимались только женщины чей мозг позволял это делать с большей эффективностью. Уступая мужчинам в силе, ловкости и реакции, любопытные от природы ксенианки лучше анализировали информацию и делали более верные выводы. Именно поэтому в момент катаклизма на Авроре находились несколько сотен женщин и ни одного мужчины. Катаклизм случился, когда ксенианцы уже нашли артефакт притеч на соседней планете, активировали, но еще не разгадали его тайны и не прошли испытания. Несколько десятилетий ксенианки выживали, обустраивая станцию и пытаясь понять, как жить дальше. Адаптироваться к новым условиям на планете или смотреть в космос, надеясь найти новый дом. Мнения разделились, но вскоре стало понятно, что жить на преобразованной ксении, пережившей апокалипсис, невозможно. Лучи Солнца не пробивались через многокилометровые пылевые облака, а мощнейшие пыльные бури, разгулявшиеся по планете, уничтожали все не помогала никакая защита. Скалы обращались в труху, дома стирало до основания, а все остальное проходило будто через терку. Инопланетные чужеродные микроорганизмы извратили местную флору и фауну, сделав ее смертельно токсичной. Целый спектр опасных для всего живого излучений был меньше из проблем». Изменившаяся планета требовала изучения, да и ресурсы для будущей деятельности на Авроре-Ксиньянке могли добыть только там. Это привело к модернизации уже существовавших роботов. Их сделали достаточно устойчивыми и прочными, чтобы пережить обычный ветер, а более-менее спокойные моменты между бурями давали возможность спускать роботов и возвращать их. Использование роботов решило проблему нехватки ресурсов а усовершенствованные методы очистки позволили ксенианкам использовать добытое в своих целях. Роботами управляли с орбиты, стараясь успеть добыть хоть что-то, пока местность не накрыла очередной бурей. Поняв, что ксена в ближайшие века непригодна для жизни, ее уцелевшие обитатели обратили взор в космос, сосредоточили свои усилия на расшифровке артефакта предтеч и добились своего, получив технологию гипердвигателя и координаты Сидуса. Ксенианки отправили туда сначала миниатюрного, чтобы хватило вычислительных ресурсов дрона с призывом о помощи, а, получив ответ Верховного Совета, послали к Сидусу с дипломатической миссией своего лидера Пахиллу. Однако разум не впустил ее корабль. Он нес опасность для всех граждан Сидуса. Оказалось, что мутагены, извращающие все живое, несмотря на очистку, все же присутствуют на борту. Поэтому общаться с Верховным Советом Ксениянке похили пришлось дистанционно, по голографической связи. И несмотря на то, что с тех пор прошло больше полувека, еще ни одна ксениянка не была на Сидусе, хотя с многочисленными мерами предосторожности стороны наладили автоматизированный обмен ресурсами и технологиями. По той же причине, вызвавшаяся нам помочь Синхани не получила награды за то, что своей кровью активировала артефакт предтеч и без инициации разумом не стала вида своего первой. Да, Синхани была старше любого из нас, собранных на борту пустотного клинка, но по местным меркам все еще не достигла зрелости. Примерно 200 лет — обычная продолжительность жизни для ксенянок. Выглядела Синхани удивительно, и если у других рас Сидуса ее внешний вид не вызвал бы особых эмоций, то любой человек поразился бы ее сходству с любимыми питомцами примерно половины человечества. Высокого роста, почти такая же, как я — Грациозные, с плавными движениями, только не человек, а львица. Конечно, эволюция сделала свое дело, и ксенианцы стали прямоходящими гуманоидами. Но все в ней говорило о том, что их далекие предки берут начало от диких и хищных кошек. Крипак Уантеш, знакомя нас, сразу предупредил, что если не хочу проблем, лучше мне не смотреть в глаза Синхани. Я честно пытался, но ее взгляд притягивал, и я все же нарвался на проблемы. «Те хомо, что представлены на Ингусе, не такие агрессивные, как этот», — сказала Синханни в первую минуту знакомства. «Если он продолжит в том же духе, я вызову его на поединок. На смертельный поединок. Никто не смеет пялиться в глаза Синханни». «Это очень необычный хомо», — вступился за меня Уантэш. Он такой же, как я, Синхан. Не тебе его не одолеть, и ему нужна помощь. Помогать Хому? фыркнула она. Вот еще. Не Хому, возразил Антеш. Всем нам. Детали засекречены, но я посвящу тебя в них, если ты поможешь. Выслушав, что нам нужно, Синхан не ответила прямо. Нужен добывающий робот. Они уже запрограммированы и знают, что искать, где и как извлекать. Аврора не даст вам ни ресурсов, ни робота. У ксенянок договор с Сидусом. Хуже того, они атакуют, если мы появимся рядом безопознавательных кодов, которые известны только автоматическим грузовым баржам, курсирующим между Сидусом и Ксеной. Так что добывать придется самим. Но ни одному разумному не выжить на Ксенне. «Ни одному, кроме Хомо Картера», — сказал Вантеш. После его слов Синха недолго смотрела на меня оценивающим взглядом и, видимо, что-то увидела, потому что ответила согласием. Тогда самый простой вариант, если такую самоубийственную задачу вообще можно назвать простой, это найти робота, потерянного Авророй, из-за того, что его не успели вывести из-под пыльной бури. Причем не любого, а поврежденного меньше других. Они прилично бронированы, и есть шанс, что один из них уцелел достаточно, чтобы его можно было починить на месте. Если окажусь рядом, я смогу подсказать Картеру, как это сделать. Ты готова полететь с нами? спросил я. Вантеж ручается за тебя. Мне этого достаточно, ответила Синхани. И вот мы у Ксены. С голоэкрана командного центра рейдера я наблюдал за тем, что творится внизу. Погрова рыжая планета при нашем приближении запестрила спиральными круговоротами. Местные смерчи гуляли по напрочь из поверхности планеты, превратившейся в пустыню. Тут и там виднелись темно-зеленые пятна, но то была не растительность, а излившаяся на поверхность нефть, которая под влиянием то ли излучений, то ли мутагенов, изменила свою суть и превратилась в ботрум субстанцию, из которой ксенианки научились добывать крайне эффективное космическое топливо, позволяющее развить максимальную досветовую скорость. «Определил оптимальное место для посадки», — объявил Убама. «Детекторы показывают, что в радиусе 10 километров там есть останки четырех роботов». Тогда я пошел в посадочный модуль, Поднявшись, я кивнул Аранджахату, Кеми, Тиану, Потом посмотрел на Лексу. «Проводишь?» Кивнув и взяв меня за руку, девушка повела меня к шлюзу. Когда мы начали спускаться, над нами пронеслись две тени. «Вернись живым, босс!» — потребовал Кема. «А то нам будет не хватать твоих мудрых изречений!» — добавил Тиан. «Ничего, вы и сами справитесь!» — улыбнулся я. «Бесплатные коровы в небе — это уровень галактического мудреца, Кема!» «А за меня не переживайте! После огонь мне уже ничего не страшно!» «Страшно?» — удивился Кема. Хитамы не знают страха. Что это?» «То же, что и трепет, только в плохом смысле», — объяснила Лекса. «Босс не трепещет ни перед Кем», — возразил Тиан. «Даже перед Крипаком Вантежем!» У посадочного модуля Хитама нас оставили и вернулись наверх. Кубами, Аранджахату и Синханни. «Только попробуй не вернуться», — пригрозила мне Лекса. «Тебе еще на мне жениться?» «Жениться? Что это? Хому Картер Райли не знает такого слова». Она врезала мне по плечу, но я ощутил лишь касание, остальное взяла на себя живая броня. А потом девушка обняла меня и поцеловала. Я ответил, и поцелуй был таким нежным, что все нечеловеческое во мне подвинулось, позволив сердцу ускорить ход, а душе развернуться. «Вернусь», — пообещал я, и уже садясь в посадочный модуль, спросил, прежде чем падать в неизвестность. «Что там с Юджином? Ты так и не рассказала, как вы с ним встретились?» Все как обычно», — пожала она плечами. Промотал все, что получил на Сидусе, влез в долги, промотал и их, и стал попрошайкой. Увидев меня, так обрадовался, что полез обниматься, а потом попросил взаймы. И явно передразнивая своего бывшего партнера, добавила: "Всего пару монет, ну что тебе стоит, Беверли?" Что ответила Беверли: "Дала? О, еще как дала! Беверли так дала под зад, что он по всему базару покатился колбаской. Жестоко. Вот потому я тебя и предупреждаю, милый, даже не думай там остаться, а то кончишь как Юджин. Я все еще улыбался. Когда она покинула шлюз, Аубама сбросил посадочный модуль в атмосферу Ксенны. «Опасность, большой друг!» — тут же пробудилась Алиса.